ело постучало костяшками пальцев в металлическую грудь рыцаря доспехи гулка зазвенели и девочка рассмеялась под доспехами никого не было металлический человек был пуст как выпитая бочка улыбаясь ело еще раз постучала по доспехам рыцаря подергало забрала потрогала копье и наконец со вздохом облокотилась на щит с коршуном щит вдруг сдвинулся с места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 За беседкой виднелись вершины деревьев, остроконечные стеклянные башенки и крыши огромного здания. Эта беседка была построена, вероятно, на очень высоком месте. Ело посмотрела в другую щель и увидела Нушрока, Анидак и Абажа, которые сидели за столиком в больших креслах.